Глава 41. Дорогие родственнички. Тамина. Разговор с Достаном никак не давал покоя. Его просьба казалась странной, местами абсурдной, но я не видела причин, чтобы не доверять принцу. Наследник черных драконов — моя истинная пара, как бы сказочно это ни звучало. За несколько сотен веков никто не мог похвастаться тем, что нашел половину своей души. Да что далеко ходить! Никто из живущих в этом мире не мог даже вспомнить хоть один такой случай, поэтому мы с Достаном напоминали воплощение мифов или легенд. Как бы кто-то завистливый не решился на отчаянный шаг, узнав о нас, пробежала шальная мысль в голове. Я точно знала, что истинные пары — это благословение богов. Причинять вред или нечто подобное считается большим грехом, но взять хотя бы ту же самую Бельзетту или ее дочуру, Кенарию, Да эти две квочки, не задумываясь, воткнут мне нож в спину, только бы загробастать до стана в ручище. Стоило подумать о красной правительнице и ее отпрыске, как в дверь тихонько постучались, тут же распахивая ее. «Милая!» — удивленно вскинула брови правительница Бельзетта. «А что у тебя за вид такой странный?» Дракайна открыла дверь шире, пристально оглядывая меня с ног до головы. Меня Салтан обещал научить владеть мечом, стеснительно повела плечиком, ругая себя за тупость надо было сменить штаны и рубаху на платье вот решила примерить штаны не уворачиваться же от стального клинка в юбке зачем скинула брови дракаина всегда мечтала выпучила глаза нагло обманывая в лицо да сморщилась Бельзетта. ну ладно тут же отмахнулась она у влюбленных свои причуды а у меня для тебя сюрприз заулыбалась дракаина хотя ее улыбка больше походила на оскал Внушая себе спокойствие, так как интуиция дико завопила, я растянула губы в подобие улыбки и вперила взгляд в дверной проем, в который с напускным весельем шагнула мачиха «И сестра твоя тоже приехала, вот только жаль, что отец не смог», — распиналась Бельзетта, строя из себя самую добродушную хозяйку во всем мире. «Ладно, не буду мешать воссоединению семьи». Красная правительница еще раз оглядела наше трио и зашуршала юбками на выход. Пока не закрылась дверь моей комнаты, мачеха и Лисана, которая, к слову, была в платке, любезно смотрели ей вслед. Но стоило только остаться нам втроем, как всю любезность словно волной смыла. «Ты мерзкая!» — злобно зашипела сестрица, испепеляя меня взглядом. «Дочь!» Мачеха ласково коснулась ее руки, пытаясь успокоить. «Она вернет твои волосы, не переживай, иначе мы заберем ее». «Заберете вы как же! Сперва попробуйте!» прорычала я мысленно. «Как Академия?» Хлопнула я ресницами, получая удовольствие от спрятанной под платком лысины Лисаны. «Я не поехала туда!» Взревела девушка, кидаясь на меня, но мачеха тут же перехватила ее, крепко оплетая своими руками за талию. «Ты сделала из меня уродину!» рычала она, в материнских объятиях. «Да ты что такое говоришь?» фыркнула довольно. «Я лишь показала всем твой истинный облик». «Поганка!» заорала Лисана. «Я лишилась мечты, лишилась ухажеров. У меня теперь даже замуж выйти не получится. Верни мои волосы». «Прости, но не получится», — развела руками в стороны. «Дело в том, что это заклинание необратимо. Будет тебе уроком на будущее. Обрежь конский хвост, вымой его от навоза, высуши, расчеши и надень себе на голову. На первое время сойдет». «Ты еще ответишь за то, что сделала с моей дочерью» злобно прошипела мачеха, убивая взглядом. «Хорошо, что ты признала родство только с ней», едко выплюнула я, усмехаясь. Магиана тут же захлопнула рот, прищуриваясь. «Мама, как я буду жить дальше с таким внешним видом?» — всхлипывала Лисана, размазывая сопли по щекам. «Мы обязательно найдем выход, дочь», — прошипела мачиха «Поверь, она ответит за каждую твою слезу». Схватив за локоть свое лысое чудо, женщина вышла за двери комнаты на мое облегчение оставляя одну. «Боги, что не день, то новый враг!» — нервно хохотнула я. Я понимала, что мои родственнички слабы магически и маловероятно, что могут мне что-то сделать, но нет страшнее женщины в гневе. Тем более, если ее любимое чадо обидели, нагло насмехаясь. «Ну все, Тамина!» — хмыкнула я. «Теперь ходи и оглядывайся, как бы не пропустить в спину ответной пакости». После ухода матушки и ее блистающей дочурки, В душе поселилась непонятная тревога. Мое счастье с Достаном было настолько зыбким, что любой, даже самый дохлый маг, мог его разрушить. Пока вся моя дальнейшая жизнь, в которой я должна обрести счастье, была лишь на словах и в моих мечтах. Даже страшно представить, сколько нас с черным драконом ждет, когда раскроется мое родство и то, что на Кинаре никто жениться не собирается. Ну, может, другой мужчина, конечно, но точно не мой Достан. За последние двое суток я почти не спала. Совсем немного, и то на руках у любимого, когда он бережно прижимал меня к себе, на поляне посреди леса. Голова шла кругом, а предстоящая свадьба с Салтаном, будь она неладна, вообще внушала ужас. Дастан просил ему верить, повторяла себе в который раз, и я поверю, даже если придется сказать «да» Салтану перед алтарем в часовне. Вместо того, чтобы взволнованно носиться по комнате и кудахтать над своим внешним видом, как и положено невесте, Я устало сползла по стене, садясь на пол. Совершенно ничего не хотелось. Была настолько уставши на эмоциональном уровне, что физическая усталость отходила на задний план. Откинула голову на стену, на мгновение прикрывая глаза. Тело тут же расслабилось, дыхание стало едва заметным, и мое сознание погрузилось в спасительные объятие Морфея. Естественно, я не собиралась подсидя, да еще и посреди комнаты на полу. Это получилось само собой. Сон мгновенно окутал, давая на время долгожданный отдых. Проснулась от стука в дверь и тут же подскочила, словно ужаленная. Бегло осмотрев свой внешний вид, я поморщилась. Все мятое. Скорее всего, лицо тоже. Вот тебе и прекрасная невеста. Стук повторился вновь, и я с неохотой поспешила к визитеру. В коридоре стояла молоденькая служанка, держа в руках какую-то белую ткань. «Вам просили передать», — склонила она голову. «Кто?» — насторожилась я. «Скорее всего, опять подарок от Бельзетты». Видимо, она решила пригласить на мою свадьбу Пугова, причем в моей роли. «Ваш жених, леди!» Девушка передала мне в руки едва весомую переливающуюся материю, от которой исходило непонятное тепло. А спустя пару минут, когда осталась одна, я стояла возле зеркала и смотрела на свое отражение. На мне было надето очень красивое платье для свадебного обряда. На вид простое, но это казалось лишь на первый взгляд. Без корсета и всяких там завязок. Оно плотно обтягивало грудь, талию, выгодно подчеркивая изгибы тела и делая их до жути привлекательными. От бедер ткань превращалась в воздушное облако, спадая легкими волнами до самых пят. Чисто белое, без золотых или серебряных нитей, драгоценных камней, лишь в области груди имелось нечто похожее на чушую, которая на свету отливала перламутром. Была до глубины души благодарна Салтану за это великолепное творение. Я бы, конечно, могла и сама что-то намагичить себе, но такого точно не получилось до отведенного часа оставалось не так много времени поэтому я поспешила привести себя в порядок свадьба как никак пусть и непонятно состоится или нет хотя я всем сердцем желала чтобы нет Посетив купальню которая находилась на этом же этаже я поспешила к себе в комнату чтобы создать на голове прическу две косички стягивали на макушке крупные локоны не спадающие по спине почти до самой поясницы у корней придала легкий объем и собственно все Надев платье, призвала магию, создавая туфельки на небольшом каблуке, украшенной похожей чешуей, как лифт моего свадебного платья. Нервничала ли я? Безумно. Но мне требовалось взять себя в руки и появиться у всех на глазах счастливой девушкой, которая влюблена в стража. Салтан появился у моих дверей чуть раньше положенного времени. Увидев меня, он замер, жадно скользя взглядом по вырезу моего декольте, неспешно спускаясь к обтянутым невесомой тканью бедрам. «Мы идем?» — кашлянула я нервно, пытаясь скрыть возникшее раздражение. Э, да», — тут же засуетился страж, подставляя мне локоть. Каждый шаг давался с большим трудом, но, как оказалось, это были лишь цветочки, так как стоило только шагнуть на лужайку, и на нас тут же уставились множество взглядов, среди которых находились те, кого я уж точно видеть здесь не хотела. Все происходило именно так, как и предсказывал Достан. Бельзета с Кенари стояли от него по разным сторонам, ехидненько на меня поглядывая. Красная принцесса держала моего любимого за руку, который, к слову, блуждал скучающим взглядом по всем присутствующим, даже и не смотря в мою сторону. Было похоже, что ему неприятно находиться здесь, и он не понимает, зачем его сюда вообще притащили. Мачеха с Лисана находились ближе всего к часовне, врата которой уже были открыты, поджидая нас. Я ждала, что что-нибудь произойдет, что кто-то что-нибудь крикнет или как-то остановит наше с Салтаном шествие, но все вели себя сдержанно, лишь тихо шушукаясь. Приказывала себе не смотреть на Достана, но взгляд то и дело пытался скользнуть в его сторону. Шаг, еще один, и вот мы подходим ко входу в святилище. Сердце гулко стучит в груди. Я не хочу туда идти, не хочу переступать порог жилища богов с нелюбимым. «Дети мои!» Священник в белоснежной рясе взмахнул руками, чуть отступая в сторону и освобождая нам путь. Прошу вас. Я кричала мысленно, умоляя Достана сделать хоть что-нибудь. Паника грозилась перерасти в истерику, а моя выдержка таяла на глазах. Верь мне! От голоса любимого, который пронесся в голове по телу, пробежала волна жара. Он не даст меня в обиду, не даст. Твердила я себе, набирая полную грудь воздуха и перешагивая порог часовни родители могут поприсутствовать произнес на всю округу священнослужитель но как и следовало ожидать мачиха осталась на месте естественно она ведь к родству со мной не имеет никакого отношения и едко хмыкнула про себя так и не дождавшись никого старец закрыл магии двери часовни и поспешил на свое место дети мои торжественным голосом вещал он уже очень много лет здесь не заключалось браков и я счастлив что этот день наконец настал Открыв потертую книжечку, он вперил в нее взгляд и заговорил: Сегодня вы соедините свои души перед богами. Стояла как на иголках, мысленно пытаясь отыскать пути отступления. Я не скажу салтану да, ни в коем случае, ведь брак потом расторгнуть уже не удастся. Пока не закончится брачный ритуал, все входы и выходы будут запечатаны, чтобы никто не мог мне и вам помешать. Скажу по секрету: эта часов не обладает магическими свойствами. Сюда могут войти лишь родственники, будущей супружеской пары. Вот была бы хохма, если бы мачеха рискнула сунуть сюда свой нос. Приступим. Священник распрямил пальцы, с которых сорвалось свечение, моментально впитываясь в стены часовни. С каждой секундой я нервничала все больше. Руки от волнения задрожали, выдавая мое состояние. Как мне быть? Получается, что достану сюда войти, не удастся. издревле считалось что мужчина будет слабее, если встретит свою любовь, заговорил служитель богов. Но это ошибочная версия. На самом деле он восполняется силой, ощущая, что его любят, ценят и доверяют. Любовь ⁇ очень сильное чувство. Оно рушит замки, уничтожает целые расы, заставляет ненавидеть и желать одновременно. Но без любви жизнь не имеет смысла. Улыбнулся священник, седая борода которого доставала почти до пола. Тот, кто любим, Способен на героические поступки. Его жизнь играет новыми красками. Хочется петь, кричать, расцеловать весь мир, но это лишь в том случае, когда данное чувство взаимно. Я хочу слышать ваш честный ответ, который примут сами боги. Готовы ли вы связать свои судьбы, верить друг другу даже в самых сомнительных ситуациях, оберегать друг друга от невзгод и бед? Принимаете ли вы свою пару такой, какая она есть? Хотите ли прожить с ней всю свою оставшуюся жизнь, так как после этого ритуала разорвать связь уже будет невозможно? Руки уже не дрожали. Меня потряхивало всю, причем с такой силой, что Салтан стал подозрительно коситься в мою сторону, чуть дотрагиваясь до моей леденеющей ладони. Камина, вот ты угодила в западню, из которой выбраться удастся лишь одним способом — ответить отказом. Но что меня ждет после этого? Верно, гнев Бельзетте но все же это лучше, чем всю жизнь прожить с тем, от кого воротишь нос. «Сын мой, готов ли ты вручить этой девушке свою жизнь?» произнес священник, на миг останавливая мое сердце. «Готов, святой отец». Слова Салтана обрушились на меня, как ушат с холодной водой. «Боги, что я творю? Это не мое место, не моя жизнь!» И простит меня достан, но я не смогу ответить согласием. «Дочь моя, готова ли ты принять в супруги этого храброго стража?» «Нет!» — вопила я мысленно, а на деле так и продолжала молча стоять, от переизбытка нервов кусая губы в кровь. «Не раз твоего ответа, дитя мое!» Чуть нахмурился священнослужитель, придвигаясь ближе. «Я...» — взволнованно сглотнув, набрала полную грудь воздуха. «Я не согласна». «Эм, что, прости?» Священник хлопал глазами, переводя взгляд от меня на Салтана, который почему-то очень странно себя вел. Его улыбка на лице была совершенно неуместна в данной ситуации. Ничего не понимаю. «А что здесь непонятного?» — довольно хмыкнул Салтан, поворачиваясь ко мне. «Леди не согласна выходить замуж за этого стража. Секунда, и по телу воина заклубилась синяя дымка, полностью прячь его от наших глаз. А за меня согласна, Тамина? Этот голос! Боги, я узнаю его из тысячи! Достан, любимый мой!» Стоило дымке рассеяться, как я тут же заскользила взглядом по любимым чертам лица, не веря увиденному. На глаза навернулись слезы, и я жалобно всхлипнула, тут же кидаясь в объятия дорогого сердцу мужчины. «Девочка моя!» — шептал Достан, бережно прижимая к своей груди. «Я только твой, так же, как и ты, только моя».